Глава восьмая «Ты точно уверена?» — спросила Кэти, и уже в который раз за этот день покосилась на мои чистые руки. «Даже маленькую бабочку?» Я сморщила нос. «Не могу себе представить худшего рисунка для первой татуировки!» «Эй!» — возмущённо воскликнула она, вытянув в мою сторону кулак. На тыльной стороне ладони красовалась большая бабочка, потрясающе прорисованная до мельчайших деталей. Она выглядела такой настоящей, что казалось, будто она вот-вот сорвётся с её руки и улетит. К тому моменту я уже кое-что узнала о Кэти. Дочь ямайца и англичанки, она родилась в Лондоне, где и жила до семи лет. После этого переехала с родителями в Орегон и провела там остаток детства и юности. Первую татуировку набила в 17 лет без ведома родителей. Это привело к крупной ссоре, от которой они до сих пор до конца не отошли, прежде всего потому, что Кэти стала татуировщицей вместо того, чтобы пойти учиться. Три часа — это целая куча времени, чтобы узнать что-то о человеке. И, слава богу, рассказы Кэти отвлекали меня от того, о чем я без перерыва думала с пятницы, от нашей с Ноланом встречи. Когда он вернулся за наш столик, мы продолжили обсуждать роман Доун, будто ничего не случилось, хотя я ясно ощущала, что он выстроил перед собой стену. Мне ничего не оставалось, кроме как винить себя. Да, он первый взял меня за руку и был инициатором прикосновения. Я сделала бы то же самое с Блейком или Доун, если бы мы разделили настолько личный момент. Это ничего не значило. То, что я так странно ответила на его касание, было идиотским поступком и поставило Нолана в неудобное положение. Не единожды за выходные я сверлила взглядом раскрытый ноутбук и задавалась вопросом, не написать ли ему. Мне хотелось восстановить баланс в наших отношениях и не допустить, чтобы все наши встречи с этого момента проходили так же неловко, как в прошлую пятницу». Однако я понятия не имела, что сказать, чтобы разрядить обстановку или как в принципе завести эту тему. Нолан, в свою очередь, более чем ясно дал понять, что предпочёл бы игнорировать произошедшее. Внезапно я заметила на себе взгляд к этим. Видимо, она ждала ответа. «Конечно, у тебя очень красивая бабочка», — быстро произнесла я, изо всех сил отгоняя мысли о Нолане. «Просто я не думаю, что мне это подходит». Она подпёрла подбородок рукой и надула губы. Она буквально надула губы. «Если ты подберёшь что-нибудь, то обязана прийти ко мне. Ты должна мне это за то, как хорошо я ввела тебя в курс дела». Я посмотрела на неё, приподняв бровь. Ровно 10 минут Кэти показывала мне, как работает система записи Get Inked. Всё остальное время она рассказывала о своей жизни, своих татуировках и показывала свои хотелки эскизы, которые она нарисовала и только собиралась наколоть. И в конце концов переключилась на осмотр моего тела на предмет потенциальных мест, где можно сделать тату, чтобы моя мама не заметила их с первого взгляда. В этом она была профи. «У каждого ведь есть что-то, чем он восхищается», заявила Кэтти. «Да, но что-то и есть просто что-то, а не рисунок, который я хотела бы носить на своём теле всю оставшуюся жизнь». «Если рассуждать, как ты, то я могла бы набить себе тату с плиткой шоколада или сыр». Она вздохнула. «Всегда хотела сделать татуировку в виде сыра». Я взглянула на неё, задаваясь вопросом, не разыгрывает ли она меня. Лишь когда Кэти ухмыльнулась, я позволила себе расхохотаться, а она присоединилась. «Поверить не могу, что чуть на это не купилась». «Видела бы ты своё лицо!» Она смахнула слезу из уголка глаза. «Значит, кусок сыра?» «Пожалуйста, нет. Тогда мои друзья решат, что я спятила». Кэти повела плечом. «Почему это? Кусок сыра может означать каникулы в швейцарских Альпах с бабушкой и дедушкой, где каждый раз на завтрак, обед и ужин подавали сыр, по которому вы все с ума сходили». Я задумчиво кивнула. И снова в точку. Правило номер три в «Get inked». Никогда не осуждай того, кто сделал себе тату с куском сыра, почти торжественно объявила Кэти. Я усмехнулась. Правило номер один гласило, что у каждого, кто входит в салон, нужно проверить документы, а следовательно и возраст. Правило номер два никогда не подтверждать по телефону рисунок, который предварительно не одобрили Кэти или Зеев. Думаю, правило номер три я никогда не забуду, сказала я. «Какое правило?» — спросил Зеев, выходя из процедурного кабинета в холл. Сегодня он был одет в свободную чёрную майку, вырез которой приоткрывал часть его груди. Я заметила очертания большой птицы, однако быстро отвела взгляд и вместо этого уставилась в брошюры на стойке администратора. «Никогда не осуждай людей с сырными татуировками», — ответила Кэти. Зеев издал фыркающий звук, который, очевидно, служил чем-то вроде смеха. Я набивал и гораздо более странные вещи. «Расскажи, Эверли, про газонокосилку!» — оживившись, воскликнула Кэтти. Я с любопытством переводила взгляд между ними. Зеев подошёл к маленькому золотому столику рядом со стойкой, взял себе стакан и поднёс его к кулеру, за который теперь, если они меня наймут, буду ответственна я. Залпом опустошив стакан, Зеев неторопливо вернулся к нам». Как-то я набил одному шестидесятилетнему мужику газонокосилку в память о его черепахе. «В память о его...» — начала я, но прервалась и поморщилась, когда меня осенило, что, судя по всему, крылась за этой историей. «О, нет! О, да!» — ответил Зеев. «Расскажи и подробности. О черепашьих ошмётках я имею в виду». Зеев выглядел абсолютно невозмутимым, и его, похоже, не заразил нездоровый энтузиазм Кэти. «Он был сам не свой, совершенно подавлен, так что я постарался изобразить самый красивый из когда-либо существовавших газонокосилка-черепаховых рисунков. И сделал это просто потрясно», добавила Кэти, дружелюбно хлопнув Зеева по плечу. «В первый раз с тех пор, как пришла сюда, я заметила проблеск эмоций в глазах Зеева». Они появились всего на мгновение, а затем выражение его лица вновь окаменело. «Я закончил», — обратился он ко мне и приглашающий кивнул в сторону процедурного кабинета. После того, как полчаса назад ушёл последний клиент, Зеев сказал, что проведёт мне небольшую экскурсию, когда приберётся. «Можем идти». Кивнув, я последовала за ним. Помещение оказалось гигантским и было разделено на две зоны. Разграничивала их белая перегородка. Оборудование на обеих сторонах стояло одинаковое. Большое кресло-кушетка, высоту которого можно регулировать, рядом табурет с мягким сиденьем и разными рычажками и тату-машинка. Мне бросилось в глаза, что освещение здесь гораздо ярче, а пол более гладкий, чем в холле. «Не знаю, что тебе уже успела рассказать Кэти, но самое важное в студии — это абсолютная чистота», — начал Зеев. Дома я уже поискала кое-какую информацию и откашлялась. Чтобы микробы не попали в кровь клиентов. Зеев кивнул и покосился на меня. Он всегда выглядел одинаково, поэтому разобраться в его чувствах и мыслях было невозможно. Однако мне всё равно хотелось показать, насколько я изучила тему. «Тут хранятся материалы», — пояснил он и направился вместе со мной к левой части комнаты. На некотором расстоянии от кушеток располагались раковина и встроенный в стену стеллаж, который тянулся по всей длине кабинета. Зеев показывал мне разные иглы, краски и остальные инструменты и объяснял, что и для чего используют. Помимо работы татуировщиком, у меня здесь есть и другие обязанности. Например, мне нужно вести бухгалтерию, еще и как можно чаще посещаю тренинги и курсы повышения квалификации, чтобы быть в курсе всех новых тенденций. А большую часть времени я провожу, консультируя клиентов. Мне вспомнилась история с газонокосилкой. Хотя Кэти рассказала её просто, чтобы мы немного посмеялись, я смогла себе представить, как сложно создать что-то на память для настолько расстроенного человека. «А бывают посетители, которым ты ничего не колешь», — поинтересовалась я. Зеев кивнул. «Каждый раз мы сначала должны убедиться, совпадает ли видение клиента с нашим». Иногда люди просто вбивают себе в голову что-то нереальное. Многие вещи не всегда можно воплотить так, как они того желают. Это означает, что часто мне приходится отказываться от заказов. Представляю себе, как это сложно, особенно поначалу. Всё-таки вы, наверное, много вложили в этот салон. Конечно, но в конечном счёте это определённо лучший вариант. Мы здесь всё делаем с чистой совестью и так приобретаем известность. «Я видела, что на ближайшие четыре недели у вас практически полная запись. Это ведь хороший старт, не так ли?» — спросила я. Зеев с сомнением пробурчал. «Могло быть и лучше». Потом скрестил руки на груди и пристально посмотрел на меня. «Ты действительно хочешь получить эту работу, да?» «Да», — без промедления ответила я. Он кивнул. «Окей». Я моргнула. «Окей, должность моя или «Окей, уходи отсюда»?» «Окей, должность твоя. И уходить ты тоже можешь, мы уже закрываемся». Я вздрогнула, когда позади меня кто-то взвизгнул и обернулась. Кэтти просунула голову из-за двери и широко улыбалась Зееву. «Прекрасное решение, босс!» Тот проигнорировал её и вместо этого сказал мне. «На днях подготовим твой контракт». «Я рада, большое спасибо». Он кивнул. А теперь кЫШ. Обе». Когда тем вечером я позвонила маме, она взяла трубку сразу после первого же гудка. Алло? Мам, это я. От напряжения я крепко стиснула пальцами подлокотник кресла. На моё сообщение, в котором я рассказала ей о пробном рабочем дне, она ответила коротко, пожелала мне удачи. В итоге с позапрошлого воскресенья мы так и не разговаривали. «Прости, что я тебе до сих пор не перезвонила, родная», — сказала мама и вздохнула. «В издательстве столько всего происходит. Теперь мне нужно выполнять ту же работу, но за меньшее количество часов. Ты наверняка можешь себе представить, каково это». У меня свалился огромный камень с души, когда я услышала, что её голос звучал совершенно нормально, разве что немного устала. Это выматывает, не сомневаюсь, «Так и раньше-то было», — откликнулась я. «Ещё как. Ну да ладно, неважно. Расскажи мне о своём пробном дне. Как всё прошло? А главное, где? Твоё сообщение было таким загадочным?» «Хорошая новость. Я получила работу». «А что, есть ещё и плохая новость?» — спросила мама. Я набрала полную грудь воздуха. «Это подработка в тату-салоне». Пару секунд она молчала. «Но это же не значит, что теперь ты сделаешь татуировку, правда?» «У меня уже полруки забито», — пошутила я. «Эверли». «Нет, естественно, я не буду делать тату». «Хотя могла бы, если бы захотела», — с упрямством подумала я. «Слава богу». Меня разозлила её реакция. Однако после нашей ссоры я собиралась сделать всё, чтобы по максимуму сгладить углы. Мне не хватало наших телефонных разговоров. Рабочий график отличный, оплата честная, а коллеги приятные. Хорошо, звучит здорово. Рада за тебя. Серьёзно. Я ослабила хватку на подлокотнике кресла и попыталась расслабиться. Мама, похоже, возилась на кухне. Я слышала стук открывающихся и закрывающихся шкафчиков и звон посуды. Хотелось бы мне просто приехать к ней, сесть вместе за кухонным столом и всю ночь болтать обо всём на свете, как мы делали раньше. «Ты знала, что Доун пишет новую книгу?» — спросила я и подтянула ноги на кресло. «Стэнли говорил, ты уже её читала?» «Первые сто страниц. Парочка замечаний у меня есть, но я уже с нетерпением жду следующие главы», — вкратце рассказала я. И вновь вспомнила о Нолане. Я объединила наши с ним комментарии для Доун и отправила ей по электронной почте — так как он после празднования дней рождения проводил выходные с родителями. Его адрес я добавила в копию письма, однако с той нашей встречи в кафе он не давал о себе знать. У меня руки чесались от желания проверить, в Скайпе ли он, после того, как четыре дня мне не хватало смелости открыть программу. Недолго думая, я подхватила ноутбук со стола, положила на подлокотник кресла и подняла крышку. «По-моему, замечательно, что вы двое так поладили», А больше мы со Стэнли мечтать не могли», произнесла мама и начала рассказывать об их прогрессе в уборке и перестановках в доме. Я навела курсор на иконку Skype и замерла. Понятия не имею, как я завтра покажусь на глаза Нолану на писательской мастерской, если до этого ещё раз с ним не поговорю. Не теряя больше времени, я открыла программу. «Зелёный». Это первое, что я увидела. «Нолан онлайн». Практически неосознанно я кликнула на его имя. Всплыло окошко чата, но через пару секунд маленький зелёный кружочек возле ника Нолана исчез. Странно. Он вышел из сети ровно в тот момент, когда я вошла. С радостью помогу, отстранённо ответила я на мамин вопрос, смогу ли я приехать к ней в следующий выходной. Я перевела свой статус на невидимку. Минуты не прошло, как аватар Нолана опять загорелся зелёным. Я тоже снова переключилась на зелёный. Он вновь ушёл в офлайн. Меня бросило одновременно в жар и в холод. В следующий миг я захлопнула ноутбук, положила его обратно на стол и с прижатым к уху телефоном направилась в спальню. Изо всех сил я старалась сосредоточиться на голосе мамы. Она рассказывала, что нашла мои старые детские фотографии, которые собиралась обязательно прислать мне после того, «Как мы договорим?» Я воспринимала всё это лишь краем сознания. Мои мысли крутились вокруг Нолана и прошлой пятницы. Того мгновения, когда он накрыл мою руку своей, мгновения, когда я балансировала на границе между нами и поэтому сейчас могла сорваться в пропасть. «Эверли?» — позвала мама тихо, но настойчиво, тем самым выдёргивая меня из трясины размышлений. «Да, мам». «Я тебя люблю, ты же знаешь, правда?» Мои напряжённые плечи немного расслабились, и хотя в данный момент я была очень расстроена, всё равно сумела улыбнуться. И «Я тебя люблю, мам. Извини за тот день». «Конечно. Мне просто хотелось бы, чтобы ты дала Стэнли шанс и чуть-чуть больше мне доверяла. Я чувствовала себя так, словно меня кто-то силой встряхнул». Я думала о том, что Нолан совершенно очевидно не хотел со мной контактировать. О Стэнли, который скоро поселится в доме, где я выросла, и о том, что это будет означать для нас с мамой. «Попробую», — пробормотала я и сдавила двумя пальцами переносицу. Во лбу появилась пульсирующая боль, которая с каждой минутой становилась сильнее. «Спасибо, родная». Мы положили трубки, и ещё какое-то время я просто пялилась на тёмную комнату. Оглянулась на гостиную, где на моём импровизированном столике лежал ноутбук и буквально издевался надо мной. Мобильник завибрировал, и снимки, которые пообещала мне мама, начали приходить один за другим. Я открыла их и посмотрела каждый по очереди. Хотя маме они очень нравились, я могла думать лишь о том, как в детстве была похожа на отца. И как сильно всегда ненавидела этот факт. Кинув телефон на кровать, я сделала два широких шага к шкафу, не взирая на то, что уже стемнело, надела легинсы для бега и такую же кофту со светоотражателями. Потом схватила ключ, сунула ноги в кроссовки и чуть ли не бегом вышла из дома. Кроме как до смерти вымотать себя бегом, сейчас не существовало ни одного способа заглушить мои мысли. Так что я побежала в темноту.